Генриха перенесли туда в крытых носилках. С каждой стороны их шли четыре стража, а впереди ехал верхом денансе, имея при себе королевский приказ, открывавший Генриху двери темницы, его убежища. Перед подземным ходом в твердыню замка, его большую башню процессия остановилась.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 Как видно, меня удостоивают второго этажа, сказал Генрих. Сэр к вам относится как к венценосной особе. Чёрт их возьми, подумал Генрих. Два-три этажа выше меня бы не унизили ничуть. Тут слишком хорошо, и это может вызвать подозрение. Ваше величество, не желаете ли последовать за мной? спросил Донансе. Свита и пятница.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 «Это сток, сир. Разве здесь идет дождь?» «Да, сир. Кровавый». «Ага, прекрасно», — сказал Генрих. «Мы еще не скоро дойдем до моей комнаты». «Вы уже пришли, Ваше Величество», — сказал какой-то призрак, смутно рисовавшийся в полутьме, но становившийся по мере приближения все более определенным и реальным. Генриху показался знакомым этот голос, и, сделав несколько шагов, он узнал о самого человека. «Ба!» «Да это вы, Болье!» — сказал Генрих. «Какого черта вы здесь делаете?» «Сер, я только что получил назначение коменданта Винсанской крепости». «Ваш дебют делает вам честь. Вы сразу получили узника короля, это неплохо».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 Так покажите мне сье балье мою комнату. Я по тому тороплюсь попасть в неё, что очень устал за этот день. Пожалуйста, ваше величество, сказал балье, указывая на растворенную дверь. Номер 2, сказал Генрих. А почему не номер 1? Он уже предназначен, ваше величество. Ага. Как видно, вы ждёте узника познатнее меня.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 А за мной идёт комендант. Комендант, зачем? спросил Коконас. Навестить вас. Он делает мне много чести, милости просим, ответил Коконас. Бальева шёл и сразу уничтожил сердечную улыбку Коконаса ледяной учтивостью, присущей комендантам, тюремщикам и палачам. Есть у вас деньги, мсье? У меня ни одного икью, ответил Коконас.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 Так значит, ответил Пьемонтец. Те почтенные люди, которые грабят на Новом мосту, служат королю так же, как вы. Дьявольщина, оказывается, мсье я до сих пор был очень несправедлив, считая их ворами. Привет мой вам, мсье, сказал Балье. Тюремщик заприте мсье, как у нас.